Первую ночь летних каникул Бил вошел в комнату Джорджа. Сердце гулко стучало в груди, ноги отяжелели их, сводило от напряжения. Он часто приходил в комнату Джорджа, но это не означало, что ему там нравилось. В комнате очень уж сильно чувствовалось присутствие Джорджа. Казалось, что здесь живет его призрак. Бил зашел и не мог не подумать о том, что дверь стенного шкафа может открыться в любой момент. И там, среди аккуратно развешанных рубашек и штанов, он увидит Джорджа, одетого в желтый дождевик с красными пятнами и разводами, в дождевик с одним болтающимся желтым рукавом. Глаза Джорджа будут пустыми и ужасными, как глаза зомби в фильме ужасов. Он выйдет из стенного шкафа и пересечет комнату под хлюпающие звуки галошь. направляясь к Биллу, сидящему на его кровати, обездвиженному страхом. Если бы электричество отключилось как-нибудь вечером, когда он сидел на кровати Джорджа, глядя на фотографии на стене или модели на комоде, у него точно случился бы инфаркт, может и со смертельным исходом, причем в первые же десять секунд после отключения. Но он все равно приходил сюда – Борьба с ужасом, который вселял в него призрак Джорджа, стала молчаливой и настойчивой потребностью, стремлением каким-то образом примириться со смертью Джорджа и обрести возможность жить дальше. Не забыть Джорджа, но найти способ сделать воспоминания о нем не столь пугающими. Он понимал, что родители в этом успехами похвастаться не могут, и если уж он собирается чего-то добиться, то рассчитывать может только на себя. Но приходил он сюда не только ради себя, он приходил и ради Джорджа. Он любил Джорджа, и для братьев они ладили очень даже неплохо. Да, конечно, без трени не обходилось. Бил мог дать Джорджу тумака, а Джорджи на ябедничать когда тот ночью тайком спускался на кухню, чтобы доесть остатки лимонного мороженого. Но по большей части они ладили. Смерть Джорджа принесла Биллу столько горя, но превращение Джорджа в какого-то монстра – это еще хуже. Биллу недоставало мелкого, что правда, то правда. Недоставало его голос, смеха, глаз, которые так доверчиво смотрели на старшего брата, в полной уверенности, что у Билла найдутся ответы на все вопросы, какие ни задай. И вот что казалось чрезвычайно странным – больше всего он любил Джорджи, когда боялся, потому что, несмотря на страх перед Джорджи-зомби, затаившимся в стенном шкафу или под кроватью, наиболее яркие воспоминания о любимом Джордже приходили к нему именно здесь, как и воспоминания о том, что Джорджи любил его. В своих усилиях примирить эти две эмоции – любовь и ужас. Бил видел возможность найти путь к принятию смерти брата. Об этом он никогда бы не стал говорить. Для разума идеи эти являли собой темный лес, но доброе и отзывчивое сердце понимало, и это было для Билла самым главным. Иногда он пролистывал книги Джорджа, иногда перебирал его игрушки. В альбом с фотографиями Бил не заглядывал с прошлого декабря. А теперь вечером. После встречи с Беном Хэнскомом открыл дверь стенного шкафа в спальне Джорджа, сначала, как и всегда, собравшись с духом, приготовившись к встрече с самим Джорджа, стоящим среди вещей в окровавленном дождевике, ожидая, как и всегда, что бледная рука со склизлыми пальцами выстрелит из темноты, чтобы схватить его за запястье, и снял альбом с верхней полки. «Мои фотографии». Золоченная надпись на лицевой стороне, ниже, приклеенная скотчем. Прозрачная лента уже пожелтела и отслаивалась. Полоска бумаги с аккуратно написанными словами «Джордж Элмер Денбро, шесть лет». Билл вернулся с альбомом к кровати, на которой спал Джордж. Его сердце бухало сильнее, чем прежде. Он не мог сказать, что заставил его снова взять альбом с фотографиями после того, что случилось в декабре. Взглянуть еще раз и все. Убедить себя, что в первый раз ничего такого не было. Что в первый раз воображение сыграло с ним злую шутку. Что ж, идея состояла в этом. Возможно, он действительно так думал. Но Билл подозревал, что дело было в самом альбоме. Притягивал он к себе. То, что увидел бил или только вообразил себе, что увидел? Он открыл альбом. Здесь были фотографии, которые Джордж выпрашивал у матери, отца, тетушек и дядюшек. Джорджа не волновало, что это за фотографии, людей или мест, в которых он побывал, или не побывал. Его влекла сама идея фотографий. Если ему не удавалось... раскрутить кого-нибудь на новую фотографию, он садился, скрестив ноги на кровать, где сейчас сидел Бил, и просматривал старые, осторожно переворачивая страницы, вглядываясь в черно-белые кодыки. Их мать, молодая и невероятно красивая. Их отец, лет восемнадцати, не старше, один из трех улыбающихся молодых людей, которые вскинули винтовки над тушей лежащего на земле с открытыми глазами. оленя, дядя Хойт, стоящий на скалах с поднятой над головой щукой, тетя Фортуна на сельскохозяйственной выставке Дерри, присевшая рядом с корзинкой выращенных ею помидоров и гордо улыбающаяся, старый Бьюик, церковь, дом, дорога из ниоткуда в никуда. Все эти фотографии, снятые неизвестно кем, по неизвестно каким причинам, лежали теперь в альбоме Погибшего мальчика. Здесь Бил увидел себя трех лет отроду, сидящего на больничной койке, в повязке тюрбани на голове. Бинты закрывали не только волосы, но и щеки уходили под сломанную челюсть. Его сбила машина на стоянке у магазина Апи на Центральной улице. Он мало что помнил о пребывании в больнице, разве что молочные коктейли, которые пил через трубочку. и ужасную головную боль в первые три дня. А вот вся их семья на лужайке перед домом. Билл стоит рядом с матерью и держит ее за руку. Джордж, еще младенец, на руках Зака. А тут эта фотография крепилась не на последней странице, но на той, что имела более чем важное значение, потому что все последующие пустовали. Джорджа сфотографировали в школе, В октябре прошлого года, менее чем за десять дней до его трагической смерти, в рубашке с оборотником-лодочкой непокорные волосы пригладили водой. Он улыбался, демонстрируя две дырки, которые новые зубы так и не успели заполнить. — Если только они не продолжают расти после смерти, — подумал Билл и содрогнулся. Какое-то время он пристально всматривался в фотографию. и уже собирался захлопнуть альбом, когда вновь повторилось случившееся в декабре. Глаза Джорджа на фотографии пришли в движение. Повернулись, чтобы встретиться с глазами Билла. Натужная улыбка Джорджа «Скажи сыр» превратилась в злобную ухмылку. Правый глаз закрылся, подмигивая «Скоро увидимся, Билл». В моем стенном шкафу, может, сегодня вечером. Билл отбросил альбом, прижал руки ко рту, альбом ударился о противоположную стену, упал на пол, раскрылся. Страницы поворачивались, хотя никакого ветра не было и в помине. Наконец, вновь появилась та ужасная фотография с надписью под ней «Школьные друзья 1957 1958 учебного года. Из фотографии полилась кровь. Бил сидел, не шевелясь, язык раздулся, заполнив собой чуть ли не весь рот. Кожа покрылась мурашками, волосы встали дыбом, он хотел закричать, но из горла до губ добиралось только едва слышное попискивание и на большее рассчитывать не приходилось. Кровь растеклась до края страницы, начала капать на пол. Бил убежал, с треском захлопнув за собой дверь.